Их чудовищную прожорливость можно значительно поунять, с силой помешивая в воде острыми фленшерными лопатами, хотя в отдельных случаях этот прием только прибавляет им прыти. Фленшерная лопата, употребляемая при разделке, изготовляется из лучших сортов стали.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 Но на сей раз дело обстояло не так. Человеку, непривычному к подобным зрелищам, показалось бы, решись он ночью заглянуть за борт Пикода, что море — это одна гигантская сырная голова, в которой так и кишат акулы-черви. И потому, когда стаб, поужинав, назначил якорную вахту, и когда по его приказанию на палубу поднялся квикик,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 Морщась от боли тряся рукой, проговорил дикарь. «Может, Фиджи бог, может, Нантакет бог, только тот бог сам, индеец проклятый!»